как-то был назначен у него вечер с большим числом приглашенных. В этот же день сестра его, заслуженная народная учительница, опасно заболела и была близка к смерти. Николай Никонорович возвратился от больной перед началом приезда гостей, когда его спросили, не отменить ли вечер и музыку из-за таких тревожных минут в его семье. Он ответил «О, нет». Ведь мы собираемся для духовного единения и в музыке можем найти содержание для каждого момента. Никогда в такой степени, как сегодня, я не нуждаюсь в подкреплении своих сил великим музыкальным творчеством. Я просил бы сыграть мне четвертое трио Бетховена и трио Чайковского. А неизбежное... Отвратить никто не сможет, и если оно случится, то нам ничего не останется, как примириться с законом природы. Приехавший Иван Петрович Павлов до некоторой степени успокоил всех, сказав, что больная по всей вероятности останется жива. Владимир Егорович Маковский на этот раз не пришел на вечер, хотя жил он в одном дворе с Дубовским, только в другом корпусе. Он чувствовал себя нездоровым и просил Николая Никанорыча зайти к нему на минутку по делу. Перед музыкой, когда гости сидели за чаем, Дубовской предложил мне пройти с ним к Маковскому. Владимир Егорович нас скоро отпустил, выразив сожаление, что не может быть на вечере. Мы пошли было через двор домой, но Николаю н и к а н о р о в и ч у захотелось пройтись по улице подышать свежим морозным воздухом. Надо было позвать дворника, чтобы отпереть калитку. Я спустился в темный полуподвал и постучал в комнату дворника. Дверь открылась, на меня пахнула с п ё р т ы м воздухом, пропитанным запахом кислой капусты, детских пеленок и овчины. Кричал ребенок. Дворник в одной рубахе, в истоптанных чириках на босу ногу, нехотя волочил по ступенькам лестницы, накинутой на плечи, грязный рваный тулуп. А сверху на снег... Падали из окон яркие лучи электрического света и доносились звуки музыки. Кто-то играл вальс Шопена. В оконных стеклах обрисовывались силуэты гостей. То дамский профиль, то темная фигура мужчины в сюртуке. Николай н и к о н о в и ч остановился на минутку, прислушался к звукам музыки, и, заложив руки за спину, тихо п о ш ё л мимо академического сада в глубоком раздумье. «Не правда ли, как это хорошо, — обратился он ко мне, — что собрались здесь люди, объединенные искусством, и переживают одно прекрасное чувство?» «А не кажется ли вам, — спросил я у него, — что здесь собрались люди да не все?» Громадная масса здесь и там, где-то в глуши, лишенная света, культуры, ничего этого не переживает. Тубовской остановился. Об этом действительно надо подумать. Да, правда, это у нас еще питомник, парник, мы еще не начали пересадки ростков на широкое поле. Но мы должны... выращивать отборную рассаду, которая в конце концов станет достоянием всех. Поверьте, что так будет, и для этого будем жить. Он, видимо, был возбужден переживаниями этого дня, а ночь была прекрасная и тихая, набережная Невы горела огнями, и на небе ярко светились звезды. Музыка, к а з а л а с ь еще более воодушевила Дубовского. Он горел желанием высказать свои заветные мысли.